Глава пятая. С начала вторжения прошла неделя реального времени. В моем же замедленном мире уже прошло столько дней, что я уже со счета сбился. Благо, эффект замедления, сработавший из-за моего нахождения в подпространстве, практически закончился. Но, ну, если сравнивать с тем, что было. Теперь мне казалось, что время замедлено в два раза в сравнении с моим нормальным состоянием. Если вспомнить, что нормальное состояние и так отличалось от обычного из-за разогнанного сознания на базе собирателей, то получалось, что люди были медленнее меня на 75%. И речь только о сознании и восприятии информации. Подобная аномалия не лучшим образом сказалась на моем теле, хотя сперва я этого не заметил. Обмен веществ не мог просто взять и ускориться в несколько раз, а перемещение на невероятной скорости мои мышцы, сухожилия и связки не всегда выдерживали. Да, безусловно, я исцелялся сразу же, как получал травмы, но не заметить в итоге, что тело к таким нагрузкам не готово, я не мог. Я просто действовал на пределе своих сил каждый раз и даже немного выходил за эти пределы благодаря усилению бушующего внутри меня эфира. И люди, мои движения, не успевали улавливать взглядом, что вызывало у них вопросы. Но на эти вопросы ответов не было. Другая моя проблема — метаболизм. Дикий бесконечный голод преследовал меня после мельчайших нагрузок. Телу было мало маны, эфира и целебной энергии. Ему хотелось калорий. А переваривание еды — долгий процесс. Из-за этого дефицита я сильно похудел, несмотря на то, что постоянно что-то жевал. Я понимал, что чем дальше так будет продолжаться, тем печальнее могут быть последствия. Собственно, мои сны длительностью в 12 часов и даже больше были последствием переутомления и дефицита ресурсов в организме. Обычные белки, жиры, углеводы — вот чего мне не хватало. Моему большому сожалению понял я это слишком поздно. Но лучше поздно, чем никогда. И в последние недели моего времени я полностью перестроил свое поведение, больше сосредоточился на умственной деятельности. Тренировки до потери пульса в моем случае несли больше вреда, чем пользы, и не очень-то помогали мне стать сильнее. Скорее, еще больше приводили меня к грани анорексии и слабости, потому как тело не успевало восстанавливаться». В общем, я перешел к тренировкам точности и адаптации уже существующих типов магии и их комбинаций в боевой обстановке. Мой магический арсенал, равно как и арсенал воителя, огромен, но я был ограничен в его использовании. «Как там говорил один великий боец?» «Я не боюсь того, кто знает десять тысяч ударов, а боюсь того, кто знает один удар и тренировал его десять тысяч раз». «Да, вроде так». И вот в моем случае проблема была именно такой. Именно в этом скрывалось превосходство Дерека, а, возможно, и всех остальных лжебогов надо мной и магами эфира прошлого. Мы не имели конкретных граней и могли адаптироваться и подстроиться под любого врага. И нам не требовалось превосходства в технике или плотности энергии, ведь наш эфир сам по себе был на ступень выше маны других магов. Но с Дереком это не работало. На себе убедился, что его кровавая паутина жестче и энергетически более насыщенная, нежели мои эфирные атаки. Плюс Дэрок оттачивал тысячелетиями свои техники и довел их до совершенства. Я же даже свою визитную карточку, эфирное копье, все еще не могу назвать идеальным. Именно поэтому он сильнее меня, как маг. Думаю, вся его божественная шарашкина контора такая же. Поэтому, пока у меня есть время, я сосредоточусь именно что на оттачивании своих техник. Эфир мой однажды станет сильнее. Станет достаточно сильным, чтобы не только сопротивляться, но и уничтожать магию Дерека и других лжебашков. Но на это нужно время. А для времени нужно не умереть и не потерять наш мир в битве с мутантами. Я сделал очень многое, чтобы земли моей страны продолжали оставаться свободными от угрозы вторжения. Анализ первых дней с начала манаизвержения подтвердил изученные нами планы Ордена. Основной удар планировался по скоплениям наших войск. Самая большая концентрация была в столице и вокруг Сибирской аномальной зоны. Поэтому множество изломов, что пробудились по всей стране, выпустило волны мутантов, отчего сражения возникли практически повсеместно. Но это были просты. Мясо, чья цель? Отвлечь внимание от реальных угроз. Орден попытался взять в кольцо наши крупнейшие силы в различных регионах. Удары шли как со стороны внутренних сибирских земель, так и снаружи. Зубов и его люди, получив разведданные, справились на славу с созданием контрмер и обеспечением безопасности тылов. Двойная линия обороны работала, защищая войска от удара с любого направления. Конечно, основные силы были сосредоточены на границе аномальной зоны, в то время как солдаты, резервисты и гвардейцы, которые прошли подготовку, но не имели ни магического источника, ни искры, активно обороняли именно тыл. Все равно там действующих изломов нет, а в новых только мелочь пузатая, которую можно прикончить точным выстрелом из винтовки. Одно из таких колец формировалось вокруг Москвы. Орден с помощью мутантов пытался атаковать, захватывать и перекрывать дороги, ведущие во все стороны от столицы. Таким образом, старался отрезать столицу от внешнего мира, взяв ее в осаду. С первой проблемой вокруг Сибирского кольца также помогали отряды опытных ликвидаторов и гвардии аристократов, что активно двигались в сторону все новых и новых изломов, проводили артиллерийские и авиаудары а после вручную уничтожали оставшихся врагов и заходили внутрь подземелий. Со второй проблемой, около московскими изломами, справлялись силами столичной гвардии, безымянных, гвардии многочисленных родов, ополченцев городов-спутников столицы, военных частей, чья концентрация там была просто огромной, даже после перевода большей части гарнизонов на охранение жизненно важных для империи объектов и рубежей. Свежие изломы лучше всего закрывать с пылу с жару. Люди так и старались делать. И я им в этом помогал. И мои фамильяры. После того, как они успешно справились с миссией по спасению деда и уничтожению вражеских архимагов, я уверен в них. Пока они не столкнутся с какой-то невероятной опасностью. В целом, если они не будут геройствовать и заниматься глупостями, то успешно и Грандхимеру завалят. Гри и Цербер, по сути своей, являются более высокоранговыми мутантами, нежели Грандхимеры, так что в их способности уничтожить врагов я уверен. А навыки превращения у некоторых в человека либо же в человекоподобное существо в значительной степени упрощают координацию с местными военными. Моя монстрогвардия гвардия крепко взялась помогать в окрестностях Якутска и ближайших тылах нашей оборонительной линии Донтара. В тесной связке с командирами спецподразделений и ликвидаторами шансы казусов при их перемещении по этой части Империи сводились к нулю. В общем, я был по большей части спокоен за эту оборонительную линию. Мы сможем простоять под текущим напором твари еще долго, если ничего не поменяется. Запасов оружия и зелий хватает. Слабые места в обороне за первую неделю прочувствовали и мы, и враги. Они отправили туда свои куда как более серьезные силы мутантов. Мы отправили резервы. Я создал несколько десятков тысяч бродячих монстров, мешающих войскам неприятеля. Сумятицу на линии Сибирского фронта и в области Москвы вносили лишь изломы и разломы в труднодоступных местах. И пусть мы без особых проблем закрывали их, но существовала крайне большая проблема — усталость бойцов. Они не зомби и не такие, как я. За неделю все те, кто мог воевать, уже, так или иначе, приняли участие в битвах. Люди уставали, и поделать с этим мы ничего не могли. И еще неделю мы продержимся достойно. Но что будет дальше? Большой такой вопрос. Потому как проклятые изломы и разломы не только не перестают открываться, но и в целом набирают количество. Если появилось рядом с тобой пять изломов, а вы закрыли четыре, значит, завтра будет на один стабильный излом больше в окрестностях». Видимо, слова допрошенных пленников о том, что сотни тысяч изломов откроются разом, надо было интерпретировать несколько иначе. Не в один момент, а после начала извержения. Многие действительно появились одномоментно, но намного большее количество открывалось постепенно, выпуская все новые и новые армии слаборазвитых мутантов. А иногда и давно спящие подземелья пробуждались, выплевывая не только молодых и слабых простов, но и куда как более опасных тварей. Благо, их было не очень много. Ну, это на фоне общего количества. Как бы то ни было, страна находилась в информационном кризисе, как и весь остальной мир. Неработающая связь, фонящие радио, отключенные интернет и телевидение — Информационного вакуума внутри страны удавалось избегать за счет худо-бедно работающих пробойников и печати информационных сводок в типографиях. Прогнозы погоды заменили прогнозы окончания маноизвержения, а боевые сводки рассказывали о героических победах на полях сражений. Но каким бы патриотичным и восхваляющим воинскую доблесть нашей армии ни были зарисовки журналистов, Я смотрел в будущее и понимал, что истинные проблемы еще только впереди. «Не зря! Ох, не зря! Дерек мне сказал, что как только я попаду в плен, у меня будут годы на то, чтобы наблюдать за катастрофой и крахом нынешнего мира. Они совершенно точно не планируют покончить со всем одним ударом. Они хотят войны на истощение наших ресурсов». Чем больше мы будем испытывать боли, нужды и страданий, тем слабее будет воля людей и вера в светлое будущее, и тем легче им будет натянуть на себя шкуру спасителей после того, как их орден фанатиков нанесет ответный удар и отбросит мутантов от последних выживших городов людей. Больше всего я переживал даже не за столицу, а за наши крупные мегаполисы, оберегаемые армией и частными армиями аристократов. Всё ведет к изоляции регионов посредством уничтожения дорог и связи. В случае подобной осады мегаполисы регионов станут оплотом для всех выживших, и туда массово хлынут люди из более мелких поселений. А из-за этого урожаи погибнут. Скот погибнет. Запасы продовольствия рано или поздно кончатся, как и лекарства. Люди начнут вымирать по всему миру. Но больше всего смертей будет не на лапах монстров и руках членов ордена, что натравили мутантов на людей. Москва и другие мегаполисы продержатся, конечно, дольше всех, но вся экономика страны рухнет, получит непоправимый урон уже через полгода, а через два или три года, если все так и будет продолжаться, сможем называть себя империей и в целом государством только лишь в качестве дани традициям. И это мы еще подготовились хорошенько, десятилетиями поддерживая численность и высокий уровень подготовки армии из-за угрозы из Сибири. Миллионы наемников наняли и перевезли на свои земли. Москва — вообще самый безопасный регион, по сути. После тестового суперзлома многое в обороне столицы поменялось к лучшему. «Да что там говорить?» Единственный верховный архимаг империи сейчас там несет свою бессменную вахту, оберегая символы нашей империи — императора, регалии правителя династии Романовых и Кремль. Вся элита страны находится под защитой его и безымянных. Может, с вражескими архимагами, вздумая не проникнуть на его территорию, в столице и было бы сложно справиться, но не с мутантами». Пока лжебоги боги самолично не выберутся из своей норы, я уверен, что Москве и династии ничего не угрожает. А если выберутся... Что же? Один раз дарок клюнул на наживку в моем лице. Это дорого ему обошлось. Следующий раз мы не промажем. Даже используем некоторые заготовки для блокировки портальной магии. Пусть умрут сотни и тысячи магов, но, воистину, смерть одной из этих псевдобессмертных тварей будет того стоить. Здесь даже я согласен с Юрием. Дед мой тоже остался в Москве, и я смог передать ему весточку, да и ответ получил красноречивый. Пока вокруг царит хаос, и люди скрывают за яростью свой страх, прорываться из столицы в свое родное графство ему слишком опасно. В общем, он занял Кощеевку, объединился с силами других графов до да князей и помогает в защите городов-спутников Москвы. Вообще, так даже лучше. Безопаснее. Пускай его родной дом и под угрозой, но если он будет лично присутствовать там, то это лишь немного повысит боевой дух его гвардии. Больше ничего это не даст. А так, рядом с ним целый военный лагерь есть и пункты сбора наемников, которые вынуждены отчаянно сражаться банально за свою жизнь, а не ради наших интересов. И биться они будут до последнего, в этом я уверен. Его имение, думаю, многие города переживет. Я тысячу раз погружался в размышления на тему того, что нам еще сделать, как избежать катастрофы, как разрешить наши проблемы и победить и каждый раз оказывался в тупике во время этого мозгового штурма. Сколько бы мутантов ни умирало, на следующий день их появлялось столько же, либо еще больше. Постепенно плотность монстров росла, а безопасные территории под нашим контролем по всей империи уменьшались. Заводы работали на износ, используя каждый час и каждую тонну запасов на своих складах для создания продукции. Уже всего было то, что мы не могли есть мясо мутантов. Это хоть как-то нам бы помогло. Но, увы, лишь очень редкие виды мутантов могли быть полезны людям. Например, те пчелы, спасики моего отца. О том, что происходит в моем родовом гнезде, которое отстраивали и защищали всеми силами, я старался не думать. У меня не было связи с Морозовым. Не мог я и похвастаться возможностью уточнить обстановку через Генеральный штаб Министерства обороны. К ним лучше не лезть. Там и так полный... оврал. <смех> Полнейший даже, я бы так сказал. Умных мыслей о том, как спасти ситуацию, мне почти не приходило. Все же мы знали заранее, что нас ждет, и уже сделали максимум для уменьшения последствий. Но, как обычно, это оказалось каплей в море, и на общую картину практически никак не повлияло. Мы разве что отсрочили крах Империи на неопределенный срок. И все же до да пары вещей я сумел додуматься. Первая и самая простая. Надо бы узнать, как дела на станции собирателей. У них проблемы со связью прямо сейчас, но я уверен, что они тоже не сидят сложа руки и пытаются что-то сделать. Для них это ведь тоже жизненно важно. Пусть они физически в безопасности, но они не захотят сложить лапки и сдаться, бросив несколько тысяч лет борьбы за влияние на планету. Вот так просто а значит надо бороться до самого конца и ждать пока они себя проявят собиратели верили в меня все это время значит и я буду верить в них если с мутантами все очень просто и в этом плане мир делится на белое и черное то сеятели и собиратели это люди странные но люди и они серые не идеальны способные на удивительные вещи Я ненавижу создателей Ордена, но не могу не восхититься проделанной ими работой. Они мои враги, но в очередной раз они дали понять, на что способны. Собиратели такие же. Но какой бы Джуди ни была идеальной лично для меня, сами по себе они далеки от идеала. Следуют за своими целями. Легко могут убить того, кто ослушался и пошел против их доктрин, протокола и правил. И жизнь все решила за меня». «Одни из них — мои враги, а другие — мои союзники, и я верю в своих союзников. Они точно придумают, как спасти то, что мы имеем на сегодняшний момент, хотя бы частично». Еще одна умная мысль пришла ко мне, когда я вспоминал Дерека и нашу с ним увлекательную беседу во время дуэли. «Они хотят править землей». «У них есть какой-то план, какая-то великая цель, ради которой наша цивилизация, что, по его же словам, достигшая нынешнего уровня развития именно благодаря им, должна погибнуть в огне, утонуть под бушующими водами океана, сдохнуть от нашествия мутантов. Но сами люди им нужны. Верное паство. Рабы. Носители их идеи». Те, кто затащит их полонкины на вершину горы, откуда они могли бы взирать на мир под своими ногами, подобно истинным богам. Для этого им и нужен их орден, что придет на все готовенькое и спасет остатки отчаявшегося человечества. И пусть я не могу уничтожить всех мутантов в этом мире. Не могу найти пятерых ублюдков, да и сделать им ничего не могу. Но... Когда Дерек взбесился и пошел искать меня и мою родню? Когда он ворвался на имперский совет и похитил деда? Верно, когда я уничтожил тысячи его верных подданных. Тех, кого он растил долгие годы, как пастухов, что будут править другими людьми, как глупыми овцами. Я не могу победить их и остановить катаклизм силы мага Эфира, но я могу нарушить их планы. Я стану мифическим драконом, что прилетит в дома этих пастухов и уничтожат эти школы фермеров. Не будет пастухов, некому будет править овцами. А там, глядишь, и собиратели что-нибудь придумают. Да и острова, наконец, доформируются в моем море. Сколько их там сейчас, кстати? Я заглянул внутрь себя и довольно кивнул. Эта временная аномалия негативно влияет на мое тело, но не на мое магическое развитие. К пяти, уже сформированным, а это золотой стандарт у магов моего ранга, добавились еще одиннадцать новых островков. И я чувствую, что это все еще не конец. А ведь каждый остров имеет свою миссию и приносит свою пользу магу. Особенно мне. Универсальному магу они будут крайне полезны. — пропищал Фома, уточняя, куда мы отправимся дальше. — Боюсь, приключения графа Берестева на этом заканчиваются, Фома. Настало время для зеленого дьявола.